Глава двадцать Курьер стучит в мою дверь в начале девятого. Я как раз заканчиваю пережевывать последний кусок тоста с маслом и виду. «Распишитесь вот здесь». Просит, передав документ на планшете. Оставив небрежную подпись, отдаю планшет обратно и забираю небольшую коробку в подарочной упаковке. «Хорошего дня!» «И вам». Отхлебнув горячий кофе с молоком, открываю посылку. Внутри много разноцветной бумаги тишью, а наверху записка. У тебя слишком учащенный пульс. С днем рождения. Спасибо за тонометром. Благодарю Власа спустя полтора часа. Всегда хотел приобрести, но руки не доходили. Я рад, что угадал с подарком. Ухмыляется он, ожидая меня возле своей дорогущей тачки на парковке дворца бракосочетания. Насколько я помню, угодить тебе сложно. К центральному входу подъезжает кортеж из белых лимузинов и внедорожников, украшенных цветами. Громкие звуки клаксонов, восторженные вопли девчонок из окон, наверняка подружек невесты, привлекают наши насмешливые взгляды. «Глупцы!» — усмехается Влас. «Определенно!» Идем к двери старца здания, над которым висит табличка, отдел регистрации расторжения брака. «Ты как будто нервничаешь», — говорит мне. «Это радость», — улыбаясь ему, он смеется. «Сегодня хороший день». А ровно через месяц настанет один из самых счастливых в моей жизни. Неужели брак со мной настолько отягощает твою жизнь? Это худшее, что только могло со мной случиться, отвечаю с улыбкой. Блаз открывает для меня дверь и пропускает вперед. Благодарю. С предвкушения радостного долгожданного события ты становишься похож на приятного воспитанного человека. Приятно слышать. Кстати, заворатствовать тебе к лицу придает какой-то особенный шарм. Берем талончик в терминале и ждем, когда вызовут наш номер. Заявление подпишем в кабинете. Адвокат сказал, раз мы самостоятельно хотим подать документы, то от нас потребуется только паспорта и свидетельство о браке. Отвратительное словосочетание. И тут я с тобой соглашусь. Эту жуткую розовую бумажку мы отправил мне сегодня курьером. Увидела ее. Достаю документы с сумки. И прямо голова разболелась. Надеюсь, к тому моменту мой подарок тебе уже доставили. Ты измерил давление. Обменявшись ехидными улыбками, поднимаю глаза на экран, где загорается наш номер. Расправив плечи, первое подхожу к темной двери. Вежливо стучу и только потом открываю. Добрый день. Захожу в кабинет. Вла следом. Мы с мужем хотим развестись. У нас нет детей, мы не делим имущество и вообще друг к другу у нас нет никаких взаимных претензий. Луасы издают смешок, из-за этого взгляд женщины становится подозрительным. Тогда прошу, присаживайтесь, приготовьте паспорта и свидетельство о браке. Я сниму копии из документов, подготовлю заявление, и вы его подпишете. Садимся за узкий стол друг напротив друга. Он похож на ножку от буквы Т, а справа во главе выседает женщина. Передаем ей паспорта и розовую бумажку. Она принимается быстро вводить информацию в компьютер и делать копии. На мгновение мне становится грустно. Что-то подобное я ощущала на парковке перед зданием аэропорта, когда мы с Власом думали, что прощаемся навсегда. Кажется, я не хотела этого. Точнее, хотела, но... Черт с ним. Женщинам свойственна глупость. Прочищаю гору, смотрю на часы. Сегодня в галерее придется задержаться. Может, до конца недели успею завершить работу над самым крупным заказом. И вполне вероятно, что сегодня мои мысли не будут заняты мужчиной, что сидит напротив меня. То есть не им конкретно, а событиями, с которыми он непосредственно связан. Знаю, что я вспомнил сейчас. Вдруг спрашивает меня Влас, сидя на стуле, как какой-нибудь властитель мира. Его низкий голос звучит слишком интимно для, для данных обстоятельств. Наше знакомство. Ты старалась выглядеть так же уверенно, как сейчас. Но ты нервничала, это было очаровательно. Придадимся ностальгии потом, ладно?» Выдавливаю улыбку и бросаю осторожный взгляд на женщину, чьи глаза замирают в одной точке на экране монитора. «А помнишь наш первый танец? Тогда ты впервые оказалась в моих объятиях. Хотел увести, но я не позволил. Да и ты быстро сдалась. У меня сейчас глаза выпрыгнут от напряжения. Какого черта ты это творишь?» Спрашиваю имя. «Ты несколько раз что наступил мне на ногу. «Потому что отказала мне, а я не мог с этим смириться и закружил тебя». Вас! идиотская улыбка застывает на губах камнем. «Давай ты расскажешь свой забавный сон потом, когда мы выйдем на улицу». Я спросил, «Разве тебе по силам противиться мне?» А ты распахнула взгляд, как птица свои крылья. Приоткрыла губы, чтобы в очередной раз сказать, как я сточертел тебе. Но так и не смогла ничего произнести. «Я тебе не позволю. И тогда случился наш первый поцелуй. «Я его сейчас убью. «Почти семь лет прошло», — говорит он, глянув на женщину. «А я помню то мгновение в самых мельчайших деталях». «Бог мой, да он же издевается надо мной. При режут режет меня, как барашку». «Не слушайте его, я впервые познакомилась с ним месяц назад, мы никогда не танцевали». «Сказочница». Улыбается в лаз и смотрит на меня с таким теплом и нежностью, что на секунду я сама начинаю сомневаться в... Нет, никаких сомнений быть не может. Я вам серьезно говорю, я этого человека вообще не знаю. Правда? Усмехается женщина, демонстрируя мне проклятую розовую бумажку. А помнишь, тут ресторан на горе? Продолжает Влас, приводя меня в бешенство. Повсюду дожди идут, пробки, хаос, а мы там, наверху. За окном падает снег. На столе горячий облепиховый чай. А напротив ты. настоящий искренняя. И такая теплая, как воздух у камина. Мне так хотелось протянуть к тебе руки, чтобы ты их согрела. Этого хотела я. Быть к нему чуточку ближе. Продлить тот момент, чтобы набраться еще чуть больше смелости. Знаете, что молодые люди? Подытоживают женщины, возвращая нам наши документы. Идите-ка вы отсюда. Подумайте еще, надо вам это или нет. «Что вы такое говорите?» Вспыхиваю, подскочив на стуле. «Вы что, не видите, что он лжет? Он нарочно все это делает, чтобы я страдала?» «Я, конечно, многого не знаю», усмехается она, «но сомневаюсь, что с мужчиной, у которого такая хорошая память и настолько любящее сердце, возможно страдать. Уходите, давайте». «Вы специалист», сделанная задумчивостью кивает влас. И забирает свой паспорт и грёбаное свидетельство. «Вам лучше знать!» «Да вы что? Нет, нет, я хочу развестись с ним! Это не мой муж, у меня вообще его нет и никогда не было!» «Поехали!» – кивает мне бессовестный. «Заедем в аптеку и возьмем успокоительное!» «Лучше плесните супруге коньячку, действует намного быстрее!» «Я ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу! Что за цирк ты устроил?» «Влас, я тебя спрашиваю!» Ударяю его в грудь. Мы на улице. К центральному входу подъезжает очередной свадебный кортеж, при виде которого мне хочется зарыдать. «Зачем ты выдумал всю эту чушь? Зачем? Что ты улыбаешься, мерзавец? Я не хочу быть твоей женой, слышишь меня? Не хочу и не буду!» Если ты продолжишь в том же духе, то вон тот жених сбежит с собственной свадьбы. Издевается и уверенно идет в парковке. Да вы не будем расстраивать ни его, ни невесту». «Я была так близко к тому, чтобы отделаться от тебя!» Шепчу себе под нос, глядя ему вслед. «Так близко!» «Ты идешь?» Оборачивается, спрятав руки в карман расстегнутой стильной дубленки. «Или хочешь распугать своим криком даже Мишка в Антарксиде?» «Не могу в это поверить!» От ужаса безысходности перед глазами плывет все вокруг. Мокрый от растаявшего снега асфальт сливается с серым небом, машинами, высотками... Я иду, а куда совсем не вижу. Я тебя ненавижу, Хартман. Произношу не своим голосом, который словно висит на волоске. Точнее, это я вишу на волоске, потому что моей судьбой жизнью играет бессовестный мужчина. Ненавижу, ненавижу. Ты все испортил. Сколько раз ты будешь это повторять? Стоит только услышать этот наглый, смеющийся голос, как все вокруг возвращается на свои места. Асфальт под ногами, небо над головой, а ублюдок Хартман передо мной. Со всей силы толкаю его в грудь. «Зачем ты это сделал?» – ожесточается мой голос. «Тебе нравится чувствовать себя хозяином чужих судеб? А? Нравится?» Наглец опирается задницей в водительскую дверь своего внедорожника, вытягивает длинные ноги и смотрит на меня с откровенным весельем. «Я не хочу делать этого сегодня». «Что, что ты сказал?» Дергается мой левый глаз. Не хочу, чтобы этот хороший день был навсегда испорчен неприятным воспоминанием о том, как мы подавали заявление о разводе. «Именно ты сделал это воспоминание неприятным. Ты че у него пальцем? Ты в глаз. Об этом событии не помнят даже те, кому больно, кому кажется, что весь мир теперь разрушен. А мы с тобой подавно не оставили бы даже минуточки о том, как расписывались в этих гребанных бумажках. А теперь я вынуждена, если не навсегда, то очень надолго запомнить, как ты украл не только у меня, но и у себя возможность оформить этот чертов развод. Если у этой тетки нет сменщицы, черта с два мы теперь отправим в заявление, потому что твои выдумки произвели на нее впечатление. Господи! С чего ты взяла, что это выдумки? У тебя что, тоже какой-нибудь кризис? Сначала Лея ересь снесет, теперь ты ни с того ни с сего заделался сказочником. Ты меня, конечно, извини, но я вообще тебя не понимаю. Вообще! Я ничего не выдумываю, говорит совершенно спокойно. Некоторые события просто еще не случились. Ты с кем-то поспорил, верно? складываю руки на груди. Спорить не люблю. Моя азартная натура ограничивается только казино. О, держусь из последних сил. Настоящее казино! Вау! Это объяснимо, да! Ты ведь бизнесмен мирового уровня. Так и есть. Для тебя открыты все дороги. Терпение мое на исходе. Не все, но многие. Ты можешь позволить себе купить свой остров и безмятежно жить там всю оставшуюся жизнь. Возможно, но не думаю, что такая жизнь по мне. Меня пугает его взгляд. Он слишком ровно непоколебимый. Тогда какая же жизнь по тебе? Спрашиваю, плечи мои опускаются. «Я ведь и правда тебя не понимаю, Влас. Сначала ты холоден со мной, но это объяснимо, это нормально. Ведь я свалилась как снег на голову, сообщил, что мы женаты. А учитывая, что находимся мы на разных ступенях социального положения, ты мог смело считать меня сумасшедшей. Что, впрочем, и делал. Прогоняешь меня. Потом ты смягчаешься, толкаешь на речь, а после снова нападаешь на меня. Что ты делаешь сейчас, объясни мне?» Заглядываю в его глаза. Красивые и обманчивые глаза. Прислушиваюсь к своей интуиции. Такой ответ тебя устроит? На другой я и не рассчитывала. Сложно понять, что именно досаждает не больше. Осознание собственной беспомощности или крошечная надежда, что сидит во мне глубоко-глубоко в эти глупые и дурацкие выдумки. Может, и у меня какой-нибудь кризис? Поехали со мной? Предлагает вас, когда я открываю водительскую дверцу. Ага, бросаю короткий взгляд через плечо. Спешу и спотыкаюсь. Поднимаю низ кремового оттенка пальто, чтобы не запачкать его о грязный порог автомобиля. Ты ведь хочешь узнать, кто и почему же не у меня на тебе? За три секунды успеваю сто тысяч раз сказать себе, что это мне неинтересно. Для меня это не важно. Мне от этой информации ни горячо, ни холодно. Мой интерес остался там, на вершине Снежной горы. Я не брала его с собой. «Куда ехать?» Спрашиваю, наградив себя невидимой оплеухой. «Если едешь, то только со мной», — кивает он на свою машину. «Вечером привезу тебя сюда, и ты заберешь машину. Здесь мне ничего не случится». Потоптавшись на месте, ставлю машину на сигнализацию и с самым возмутительным видом останавливаюсь напротив ласа. «Надеюсь, история будет занимательной». «Ты даже не представляешь, насколько...» Ухмыляется он и с издевательской улыбкой открывает для меня дверцу.